Знаменитый бодигард Евгения Охотникова обеспечивал охрану самых разных клиентов олигархов, коллекционеров, бизнесменов, артистов. Среди них, разумеется, встречались люди хлопотные, но редко кто сам себе создавал проблемы. С последней же дамочкой Евгении пришлось повозиться. Роза Бурсова, преподаватель в университете, психолог. Казалось бы, интеллигентная, тихая женщина. И как она умудрилась завести столько врагов? С Бурсовой хотят разобраться и братки, и милиция, и даже директор гетдома. Последняя считает, что Роза обчистила ее рабочий сейф. Бандиты добиваются возврата украденных наркотиков. Так кто она, Роза? Воровка, мошенница, авантюристка или борец за справедливость? Марина Серова «Самая честная мошенница» Глава первая Вода, увлечённая отливом, стремительно уходила, обнажая влажный песок, украшенный то тут, то там пучками водорослей. Двое девятилетних мальчишек, не обращая внимания на 45-градусную жару, бежали вдоль полосы прибоя выхватывая из песка разноцветные ракушки и расплескивая лужицы воды, задержавшиеся в различных углублениях. Египетское солнце сделало кожу почти чёрной, так что мальчишки напоминали выходцев из Туниса, а не немцев, которыми являлись на самом деле. Немного позади по берегу шествовали их родители, Чита Штайеров, моих соседей по этажу. Я подняла руку в знак приветствия. Господин Штайер, одетый в шорты, больше напоминающие обыкновенные обрезанные чуть ниже колен брюки, улыбнулся и помахал мне рукой. Его жена отреагировала более сдержанно. Надвинув на глаза солнцезащитные очки, я вновь растянулась в шезлонге, чувствуя, как тело охватывает непривычная расслабленность, покой. В тени большого зонтика было так же жарко, как и везде вокруг. Воздух плавился, но желания жаловаться не возникало, так как впервые я находилась за тысячи километров от всех проблем, оставшихся в Тарасове, где я проживала после переезда из Владивостока. Я жила на квартире у своей тети, тайно мечтая когда-нибудь приобрести свою. Однако даже на зарплату частного телохранителя сделать это было не так легко. К тому же напряжённый график работы, перестрелки, погони, нервы. Временами требовался отдых. В периоды между работой я позволяла себе немного сбавить темп ежедневных тренировок и потакать своим немногочисленным слабостям. Львиная доля денег, заработанных по последнему контракту, ушла на это путешествие. Частью из них я оплатила поездку тети в Индию, куда она меня безуспешно пыталась затащить вместе со своей подругой Марией Александровной. Сама же приехала сюда, в Хугарду, чтобы в одиночестве отдохнуть, как мне заблагорассудиться, а не таскаться по всяким музеям и пирамидам. Мне требовалась лишь смена места, а мир я и так повидала» скитаясь по земному шару в качестве агента КГБ в составе элитного диверсионно-разведывательного подразделения «Сигма». Он мне даже успел надоесть своим однообразием. Менялся лишь природный ландшафт, а люди и их взаимоотношения в целом оставались одинаковыми. Инструкторы в Ворошиловке твердили, что нельзя верить никому и ничему поэтому за все время проживания в Тарасове я не обзавелась друзьями или близкими знакомыми. Единственным близким человеком для меня была тетя Мила, а ей не нравилась ни моя работа, ни мой образ жизни. Тетушка старалась выдать меня замуж, считая, что муж и дети заставят забыть опасный труд секьюрити. Когда мы поехали отдыхать раздельно, тетя Мила даже обрадовалась, посчитав, что я с кем-нибудь смогу познакомиться. И она оказалась права. «Женя, любовь моя!» раздался рядом знакомый голос. Солнце загородило чья-то фигура. Я открыла глаза и взглянула на своего нового знакомого. Обнаженный до пояса, смуглый, загорелый, сложенный словно олимпийский бог, Иса держал в руках два коктейля. «Свет очей моих, я принес тебе освежиться!» «Хороший напиток, с ромом, как ты лубишь!» Он сносно говорил по-русски, практически без акцента. Сказывалась учеба в Москве, да и частое общение с российскими туристками, наводнившими курорты Египта. «Я подумал, что мы могли бы сейчас пойти в ресторан. На пляже слишком жарко. Тебе может случиться солнечный удар», — сказал Иса, подавая мне «высокий» украшенный тропическими фруктами бокал с соломинкой. На мужественном, интеллигентном лице араба отразилось искреннее беспокойство о моем здоровье. «Я жары не боюсь», — ухмыльнулась я, принимая бокал. «Слушай, Иса, а не сделаешь ли ты мне легкий массаж? Тело что-то затекло». «Конечно, любимая», — сразу согласился Иса, готовая выполнять любой мой каприз. Потягивая через соломинку коктейль, я перевернулась на живот. Иса, наверное, когда-то брал уроки массажа, потому что действовал очень профессионально. Пока он разминал мне спину, я смотрела в сторону Дезерт Роуз, размышляя, что дальше делать с этим воздыхателем. На фоне ярко-синего неба возвышались корпуса и минореты пятизвездочного отеля, окруженного пальмами. Иса для вида устроился в десерт-роу с охранником. На самом же деле он был профессиональным жигало. Его фотография даже была выставлена в интернете для предупреждения легковерных дам, бездумно передающих мошеннику все имущество. Отель вообще кишел мужчинами, живущими за счет богатых туристок. Мальчишки-аниматоры, бармены, диджеи, все наперебой хвастались друг перед другом любовными победами, показывали дорогие подарки, которыми их осыпали возлюбленные. Иса поначалу подкатил к моей соседке по номеру Марине, замначальника налоговой Тарасова. Марина, не избалованная вниманием мужчин на родине, мгновенно поплыла, и, глядя на ее идиотски счастливую физиономию, я просто не могла не вмешаться. Ведь для женщины эта интрижка могла закончиться очень печально. В тот день мы с Мариной оттягивались на самой крутой дискотеке побережья Калипса. Я бы пошла одна, но болтливая соотечественница как банный лист пристала ко мне. По какой-то причине она вбила себе в голову, что мы должны стать подругами. И мне пришлось весь вечер терпеть ее болтовню. Марина хвасталась, какая она крутая, сколько зарабатывает, что у нее есть квартира, машина, дача, какие-то наряды. Она бы рассказала, наверное, где прячет дома крупную сумму денег. Но помешал Иса. Он пригласил Марину танцевать и все время осыпал ее комплиментами. Та светилась от счастья. А я сразу поняла, что за хлюст ее охмыряет. В Марине Ису привлекли в первую очередь ее драгоценности. Серьги и кольцо с бриллиантами карата по четыре, а также привычка давать щедрые чаевые официантам. Внешность у нее была самая обычная. Длинные русые волосы, простое широкое лицо, голубые глаза, курносый маленький носик, пухлые губы, которые Марина старательно красила ярко-красной помадой. Фигура далеко от совершенства, куча лишних килограммов, намёк на второй подбородок и безуспешные попытки скрыть полноту при помощи корсетов либо широких восточных одежд. На мой взгляд, Марине могла помочь только липосакция. Впрочем, уродиной её нельзя было назвать. Живи она во времена Кустадиева, у неё от поклонников не было бы отбоя. Сейчас же под прессом газет и журналов телевидение. Маринка не знала, куда кинуться: в спортзал, к диетам с пищевыми добавками или под нож хирурга. Робкие попытки завести мужа оканчивались неудачами. Да и просто заводить отношения с мужчиной было проблематично, а все из-за неуверенности в себе. Иса, как опытный психолог, понял, чего не хватает Марине и пошел в наступление, не давая жертве опомниться. Когда они после танцев вернулись к барной стойке, чего я только не наслушалась из его уст. И то, что Маринина красота сравнима лишь с красотой знойной восточной ночи, и то, что глаза ее сапфиры, а зубы — драгоценные жемчуга. А фраза «Посмотри на небо, луна ушла, смущенная твоей красотой», Находясь в полуобрачном состоянии, Марина представила меня. «А это моя подруга Женя Охотникова. Она тоже из России». Иса галантно поцеловал мою руку, а я посетовала, что отдыхаю не на собственной яхте в океане, а в этой дыре. «На яхте?» — хихикнула Марина, которая я наплела, что работаю переводчиком. «Где же её взять-то?» «А у моего отца их три!» — махнула я рукой. Просила дать одну, а он заладил, что поедут только с ним. Когда он закончит дела, вот я и психанула, собрала вещи и рванула в отместку сюда. Вздохнув, я с несчастным выражением лица взглянула на изумлённое лицо Марининого кавалера. «Вот если бы у меня был муж, отец бы купил ему в подарок крутую яхту, и мы поплыли бы на ней вокруг света. Но мужики сейчас попадаются сплошные альфонсы». «Настоящих нет ни одного». «Женя, я чего-то не пойму. Чего ты плетёшь?» «Какие яхты!» — нахмурилась Марина. «Да кто у тебя отец? Олигарх, что ли?» Она не заметила, что стоявший рядом Иса уже пожирал меня влюблённым взглядом. В этот момент его поразила стрела Купидона, и Марина была забыта. «О чём с ней говорить?» если её отец не в состоянии подарить даже плохонькую трёхпалубную яхту с площадкой для вертолёта. Женя, а ваш отец занимается нефтью?» — поинтересовался Иса, коверкая моё имя. «Не хочу говорить на эту тему», — буркнула я, поворачиваясь к танцполу, где в мерцающем свете стробоскопа под музыку извивались несколько десятков человек. Заметив перемену в поведении кавалера, Марина забеспокоилась, занервничала. Да хватит болтать! У нас Тарасове олигархов, отродясь не было. Кто сказал, что мой отец из Тарасова? с надменным видом спросила я. На этом наша дружба с Мариной закончилась. Она стала ненавидеть меня лютой ненавистью за то, что я украла у нее арабского принца. Я же в сласть издевалась над Исой, строя из себя дочь крупного олигарха. Конечно, у Жигала возникали подозрения насчёт моего богатства, но мне легко удалось убедить Ису, что отец не позволяет мне сорить деньгами и демонстрировать свои бриллианты. Драгоценности я не взяла в Египет, опасаясь воров, а пользуюсь наличными лишь потому, что у меня размагнитилась кредитка. Иса мне поверил. Впрочем, я умею убеждать. Курс психологии, прослушанный в Ворошиловке, «Не прошел даром». Иса бегал за мной, словно собачка. «Все надеялся, что я одарю его подарками сверх всякой меры. Я же только сыпала обещаниями, уверяя, что скоро совсем, и он сам, и его семья смогут жить во дворце, и у каждого появится личный лимузин с шофером». Где-нибудь поблизости постоянно шаталась Марина, в надежде, что Иса опомнится и вспомнит о ней. Ее взгляды, брошенные в мою сторону, могли убить, если бы материализовалась вся ненависть, вложенная в них. Вот и сегодня утром на пляже, пока Иса делал мне массаж, Марина бродила по берегу в своем леопардовом купальнике, изредка посматривая в нашу сторону. Ничего, страдание укрепляет человека, подумала я и вздрогнула от звонка своего сотового. Обычно звонили сообщить что-нибудь плохое. При моей работе обычное дело. Я привыкла, и поэтому брать телефон не хотелось. Мелодия, сопровождающая звонок, не прекращалась. «Вот упорные!» — мысленно в сердцах воскликнула я. «Отвалите! Я на отдыхе!» Но звонившие не унимались. Первым не выдержал Иса. Прекратив массаж, спросил... «Не подать ли мне телефон из пляжной сумки, так как звонок мог оказаться, по его мнению, важным, например, из банка или от отца?» «Я сама знаю, что мне делать», — буркнула я, дотянулась до сотового и ответила. «Да, слушаю». «Женя, я уж думала, не дозвонюсь», — ворвался в ухо возбужденный голос тети Милы. «Ты не представляешь, как мне тут плохо! Индия!» Просто ад какой-то. Только что на улице у меня украли сумочку вместе с сотовым. Помнишь, ты мне подарила на день рождения, голубенькая такая, из натуральной кожи. Хорошо, что документы забыла в отеле, иначе бы их уперли. Поели какой-то местной пищей и потом всей группой не вылезали из туалета. Местные выбрасывают мусор прямо в ганг. Я видела, как по воде плавают трупики животных. «Это так ужасно! Вонь страшная!» «Тетя, я, кажется, предупреждала насчет Индии», — напомнила я спокойным голосом. «Но подруга Мария Александровна рассказывала, что Индия — просто чудесная страна», — с обидой в голосе ответила тетя Мила. «Я думала, что тут все утопает в цветах, слоны в шелковых попонах. «Всё зависит от человека, от того, что он хочет видеть», — заметила я. «Поскольку ты трепетно относишься к гигиене, то видишь только грязь. Поэтому я тебе и не советовала этот тур». «Нет, я возвращаюсь домой, не могу больше этого выносить», — заявила тётя Мила и внезапно сменила тему. «Женя, мне тут одноклассник звонил вчера. У него проблемы какие-то с бандитами». На встрече выпускников осенью я ему проговорилась, что ты у меня телохранитель. В общем, он звонил и спрашивал, не согласишься ли ты взяться за его дело. И я побоялась, что ты будешь ругаться, не стала давать ему номер твоего телефона. Решила сначала позвонить и спросить. Тете, я бандитскими разборками не занимаюсь», устало пояснила я. «Нет, ты не поняла, он не бандит», воскликнула тетя Мила. Он глава Департамента капитального строительства Тарасов Нефтегаз. Это на него наезжают какие-то бандиты. Он говорит, что не знает почему. Напали на него прямо на улице. Повезло, что рядом милицейский патруль показался. Да все он понимает. Только Ваньку валяет. Сухо, ответила я. Не поделились что-то, как всегда. Нет. Олег не такой. Я его хорошо знаю. Бурно возразила тетя Мила. Он в школе учился лучше всех, потом в институт пошел. Добивался все сам. Я знаю, что он никогда не связался бы с бандитами. «Деньги меняют людей», — вздохнула я. Прислушиваясь к разговору, Иса при слове «деньги» аж подался вперед. «Ладно, как вернусь домой, позвоню твоему однокласснику. Разберемся», — пообещала я и, попрощавшись, отключила сотовый. «Что? Хорошие новости?» — сверкая белозубой улыбкой, спросил Иса. «Да. Вечером идем в лучший ресторан и гуляем на всю катушку», — ответила я, изображая, что новости действительно были на миллион долларов. «О, моя белокожая царица, обещаю, этой ночью тебе не забыть никогда!» Воскликнул Иса с воодушевлением, бросился передо мной на колени и стал целовать руки. — Ты тоже этой ночи не забудешь, — пообещала я, хитро улыбаясь. — Обещаю. В отель мы вернулись порознь. У двери номера меня поймала Марина, глаза красные от слез. Вцепившись мне в плечо, она закричала, никого не стесняясь. «Оставь его в покое, или я с тобой что-нибудь сделаю. Я знаю, он тебе не нужен. Оставь его!» Я молча скинула руки и вошла в номер, захлопнув дверь перед ее носом. Разговаривать с Мариной в таком состоянии — дело бесполезное. Иса свернул ей мозги так, что в нормальное состояние они вернутся еще не скоро. Из-за двери номера донеслись горькие рыдания. Одновременно с этим зазвонил телефон. На дисплее высветился номер тети Милы. Что опять стряслось? Полюбопытствовала я, проходя в спальню и закрывая за собой дверь, чтобы рыдания Марины меня не отвлекали. Я села на постель, бросив рядом пляжную сумку. «Только что звонил Олег», понизив голос до шепота, проговорила тетя Мила. «У него похитили жену и требуют деньги». «В милицию он сообщил», — спросила я, «понимая, что мой отдых подошёл к концу. Тётя Мила от меня теперь всё равно не отстанет». «Конечно, он позвонил. Её ищут», — ответила тётя. «Олег думает, что при пере передаче денег его должен подстраховать профессионал». Он звонил узнать. «Согласна ли ты? Я сказала, что после отдыха». «Давай его номер телефона», — сказала я, недослушав. Позвоню и договорюсь с ним. Тётя охотно продиктовала номер. Я записала и перезвонила. Кто это? Это Евгения Максимовна Охотникова, представилась я. Вы с моей тётей вместе в школе учились. А, вот оно что, с облегчением выдохнул Олег Бурсов. Я не подумал, что вы так быстро ответите. Я сама не ожидала, что приходится прерывать свой отдых, ответила я недовольно. Я все компенсирую, поспешно заверил Олег. Мило говорила про полторы тысячи в день. Я согласен. Давайте в общих чертах расскажите, в чем у вас дело, попросила я. Да, конечно, согласился Олег. Мы с женой собирались купить новую квартиру. Часть денег было накоплено, часть я одолжил у родственников, взял еще в фирме беспроцентный кредит. Когда вся сумма была собрана... И началась эта чертовщина. На дверях стали появляться какие-то символы. Неизвестные звонили и угрожали и мне, и жене. А два дня назад на улице ко мне подошли четверо уголовного вида парней и предложили прокатиться с ними, поговорить. Я вырвался и побежал по улице, а они за мной. На пути мне встретился милицейский патруль, но когда я оглянулся, чтобы указать на них милиционерам, на улице уже никого не было. Сбежали. Вчера после обеда жена не вернулась с работы. Когда Олег говорил это, мне показалось, что он едва сдерживается, чтобы не заплакать. Такой у него был убитый голос. Роза не пришла, и я позвонил ей на сотовой. Он не отвечал. Я позвонил в университет. Там мне сказали, что она пошла домой. Прождал ее до вечера. Уже места себе не находил, и вдруг позвонил какой-то мужик и спросил, когда я собираюсь привести ему деньги, или у жены начнутся неприятности. Я все понял. У меня было такое состояние... Понимаете, не мог говорить. Только спросил, сколько он хочет. Звонивший сказал, что 65 тысяч. Я пообещал, что заплачу. Договорились встретиться у общежития иностранных студентов сегодня, в 6 часов вечера. После разговора я сразу позвонил в милицию. «Вы всё правильно сделали», — похвалила я его. «Однако подстраховать вас во время передачи денег я не могу. Я в данный момент нахожусь в Египте». «Что ж, очень жаль. Я на вас надеялся», — вздохнул Олег. Мила расписала вас как суперагента. Ладно, милиция схватит этого вымогателя, и он расскажет, где прячет розу. Надеюсь, все закончится хорошо. Если что, звоните по этому телефону. Удачи вам. Попрощалась я и отключила сотовый. Что делать дальше? Перед звонком я была решительно настроена обменять обратный билет и сразу, как только возможно, махнуть в Тарасов. Но теперь, когда моя помощь вроде бы и не требовалась, поразмыслив, я поняла, что в душе уже давно решила вернуться и нечего идти на попятную. Не это, так другое подвернётся дело. Десяти дней отдыха мне хватило под завязку, и я просто не знала, куда себя дальше деть от безделья. Решено. Возвращаюсь. Но перед отлётом надо бы не забыть попрощаться с Исой, ведь он так искренне меня любит. Из коробочки в чемодане я достала свою искусно сделанную бижутерию. Вечером мы ужинали в самом роскошном ресторане побережья. Перед визитом Иса с опаской спросил, достаточно ли у меня с собой денег. Я заверила его, что переживать не стоит, и показала ему в сумочке толстую скрутку стодолларовых купюр. «Вот, дескать, взяла на всякий случай немного наличных». Иса был на седьмом небе от счастья. Он и не подозревал, что это была кукла. При входе в зал ресторана Иса шепнул подскочившему к нам администратору. «Раскручиваем по полной программе». Администратор с улыбкой до ушей подмигнул нам и отвёл в вип-кабинку. Видно, у них с Исой было всё заранее оговорено. Разглядывая меню, я прежде всего ориентировалась по ценам заказывала блюда подороже, например, белый трюфель. Гриб, стоивший несколько тысяч долларов, Покрашили и подали на тарелке в сыром виде. На вкус ничего особенного. И за что только некоторые столько денег отваливают. Из напитков заказала бордо 1982 года. 2000 долларов за бутылку, а ещё бутылку элитного коньяка 3000 долларов. Несмотря на своё неприятие спиртного, я даже попробовала этот изысканный напиток и лишь подтвердила свою догадку, что данный французский коньяк обычная кидалова для туристов с лишними деньгами. Продегустировав поданные деликатесы, я, изображая прилив нежности, незаметно подсыпала в тарелку кавалеру смесь снотворного с сильнейшим слабительным так в мою бытность студенткой ворошиловки поступали с провинившимися в общаге. Зверская и изощрённая месть. Приятно было наблюдать, как с глупой ухмылкой Иса поглощает жаркое, сдобренное адской смесью. Ох, и не сладко ему придётся в ближайшее время. И это ещё не всё. Извинившись перед Исой, я пошла в туалет, а оттуда бежала через окно по заранее продуманному маршруту. На узкой улочке, куда я попала, спустившись из окна по нейлоновой верёвке, не было ничего, кроме контейнеров для мусора. Поправив платье и снова надев туфли, я, как ни в чем не бывала, обошла здание. У главного входа остановила такси и велела шоферу ехать в отель Desert Rose. В тот же вечер, выписавшись из отеля, я с вещами рванула в аэропорт. До отлета самолета оставался час но я решила провести его в здании аэропорта, вспоминая счастливое лицо Исы. Помимо проблем с желудком, его ожидало неприятное объяснение с хозяином ресторана по поводу своей неплатежеспособности. И вряд ли администратор зала захочет разделить с ним вину за случившееся. Боюсь, моему воздыхателю придётся долго и тяжело отрабатывать сегодняшний ужин. А я неплохо поупражнялась и развлеклась, удирая из ресторана. В салоне самолёта моё место оказалось рядом с местом Марины Царёвой. Я опустилась в кресло, а она меня даже не заметила поначалу. Заплаканными глазами она смотрела в иллюминатор и, всхлипывая, вытирала слёзы платочком. И тут Марина заметила меня. Её лицо просто окаменело. В глазах застыло изумление. «Ты? Ты?» «Привет, Марин!» Что? «Тоже надоели египетские ночи?» — поинтересовалась я с улыбкой. «Я не хочу с тобой рядом даже сидеть!» — сказала Марина на весь самолет. «Кто-нибудь, поменяйтесь со мной местом!» С мест тут же вскочили трое мужчин, не спутницами. Жгучий брюнец с внешностью типичного грузина уже бежал по проходу, когда я громко объявила на весь салон, что врачи сказали, «Будь-то я теперь не заразна!» Конечно, лепра может дать рецидивы, но при соблюдении гигиены заразиться трудно. Грузин от моего кресла кинулся в обратную сторону. Те, кто встал, сразу же сели. Желающих занять место рядом со мной не было. — Да врет она! — Нет у нее никакой заразы! — воскликнула раздосованная Марина. Сидевший через проход лысоватый мужчина с бородкой заметил. — Береженого Бог бережет! И отвернулся к иллюминатору. В этот момент к нам подошла стюардесса и отчитала за несоблюдение правил поведения. Марине пришлось сесть в кресло и пристегнуть ремень. «Предлагаю опять подружиться», — миролюбиво сказала я, коснувшись руки Марины. Соседка вздрогнула и посмотрела на меня. Её губы обиженно скривились. «Ты специально его отбила, чтобы досадить мне!» — прошипела Марина, роняя слёзы. Для тебя это игрушки. А у меня было серьезно. Я никого еще так не любила. Ты сволочь последняя. Хватит!» Буркнула я сердито в ответ. «Если бы ты знала, кто он на самом деле, твоя любовь бы в миг улетучилась». В это время самолет начал разгон по взлетно-посадочной полосе. Шум двигателей нарастал. «Ну и что, что он беден? Мне наплевать!» схлипнула Марина. «Это для тебя важно, а я готова была принять Ису таким, какой он есть. Он предлагал мне жениться». «Да нет, Мариночка, он не так беден, как кажется», — проговорила я негромко. «Твой Иса возглавляет черный список женихов в интернете». Я случайно на это наткнулась, когда проверяла информацию по курорту и по туристическим агентствам. «Иса халит», Известный международный аферист. Во многих странах выписан ордер на его арест за мошенничество, многоженство. В дезерт Роуз его занесло потому, что в других местах слишком хорошо знают его физиономию. «Ты нагло врёшь!» — заявила Марина, глядя мне в глаза. Но прозвучало это как-то неуверенно. «Что, думаешь, он польстится на меня только из-за денег? Ты хочешь сказать, что я уродина?» «На которую никто не смотрит? Да? Говори!» Она не выдержала и разрыдалась. Какая-то бабулька с переднего сиденья обернулась к нам с гневным лицом. «Нельзя ли вести себя потише?» «Можно», — согласилась я и обратилась к Марине. «Хватит реветь. Я ничего подобного не имела в виду. Ты сама себя накручиваешь. Просто так не повезло. Попался подонок. «Мне всегда не везет!» — проговорила она сквозь слезы. «Он был такой внимательный, нежный, угадывал все мои желания. Мы с ним так танцевали!» «Не трави себе душу!» — посоветовала я. «Вот увидишь, он сполна получит за свои злодеяния». «Слушай, Женя, а если он мошенник, чего ты с ним стала встречаться?» — поинтересовалась Марина. Поток ее слез пошел на убыль. Она вытирала платочком щеки и выжидательно смотрела на меня. «Даже сама не знаем. Какой-то охотничий азарт, что ли. Захотелось его переиграть», — пожала плечами я. Иса такой прожженный тип и купился на мою болтовню о папаше-олигархе. Я была поражена, а потом решила идти до конца. «Так что, твой отец не олигарх?» — вытаращила на меня глаза Марина. Нет, конечно, засмеялась я. Думала, он расколит меня с первого раза. Достаточно проверить данные моего паспорта через базы, например, таможни или Министерство туризма, и вся моя биография в миг станет прозрачной. Но, видно, он этим не занимается. По старинке, полагаясь на интуицию. Ну вот и получит теперь. Что получит? Заинтересовалась Марина, позабыв, что ее сердце безвозвратно разбито. Глаза сверкнули огоньком мстительной радости. «Если он правда аферист, то пусть ему будет очень плохо». Я рассказала ей, как кинула Ису в ресторане. Кроме того, я подменила его пластиковую карточку и расписалась ею за обратный билет. «Ты что, тоже мошенница?» — спросила Марина с крайним удивлением. «Как ты это все сделала?» «Ловкость рук», — ухмыльнулась я. «И почему ты говоришь, что я мошенница, если я наказала этого урода?» «Мне кажется, в таких случаях надо заявлять в полицию», — покачала Марина головой. «Большое спасибо», — ответила я. «Что-то не хочется оказаться в каком-нибудь вонючем египетском зиндане». «Я слышала, что у них сейчас современные тюрьмы», — возразила Марина. «В современной тюрьме тоже мало хорошего. идея это остается старая» ответила я и рассказала Марине о жертвах Жигала, про которых знала, проштудировав страничку в интернете. Многие из этих жён лишались всего – денег, положения в обществе, а иногда и самой жизни. С самолёта мы с Мариной вновь сошли подругами, а попрощавшись, договорились как-нибудь встретиться ещё.